В организме бурлила энергия. Пошел в задницу купившему его гному этот легендарный червяк. У меня все равно есть почти сотни тысяч пора распорядиться ими разумно. А потом отправиться в игру и покарать всех, кто встанет у меня на пути. А потом еще раз найти и покарать. Я залез на аукцион. Все время собираю какие-то деньги на корону, пета. А смысл? Так ведь можно и вечность прожить. Нужно начинать улучшать свое обмундирование. Мне доступны только бижутерия, браслеты и отдельные головные уборы. Вот ими и займемся. Спустя полчаса я стал обладателем восьми совершенно идентичных колец на плюс 20 единиц к силе. Обошлось это вместе с привязкой в 12 тысяч золотых, зато сразу неплохо апнуло урон. По ночному времени я теперь за раз наносил почти 2000 единиц дамага. Очень и очень солидный показатель. Конечно, если брать бой с другими игроками, то там нужно будет учитывать их броню, немилосердно снижающую повреждения. Но цифры в интерфейсе все равно очень и очень меня радовали. На этом фоне аура, сносившая вблизи всего сотню жизни в секунду, как-то померкла. Да, иногда она просто необходима. но вот урон от нее становится просто смешным на фоне показателей здоровья высокоуровневых монстров и игроков. Сколько времени я босса в пещере ей валил. Вдогонку к кольцам был куплен одноразовый амулет воскрешения за десятку. В отличие от свитка, амулет активировался в момент гибели персонажа и тут же возвращал его к жизни. Удобная вещь. Главное, в долине неясной смерти ее не носить. О, кстати, Со всеми этими мыслями о червяке я совсем забыл проваляющийся у меня в инвентаре неидентифицированный свиток. Пора узнать, что к чему. Покупки отправились к герою, а я все же оставив пост на форуме с указанием нового времени приема в адепты огненного бога, забрался в капсулу. Похоже, все, чего мне не хватало для счастья, это талики секса. Поймав себя на этой мысли, я малость похабно ухмыльнулся, а через мгновение уже ощутил себя в игре. Настроение было просто отличным. Вокруг все так же находился мрачный пустынный зал. Никто не добрался до подземелья в мою отсутствие. Монстры и босс тоже не возродились, ожидая, пока я уберусь из их владений. Ну и хорошо. Я вытащил из инвентаря найденную в сундуке реликвию, достал купленный свиток идентификации. И тут во все стороны от меня волнами понеслись серебряные звездочки, невесомая искрящаяся пыль, исчезающая у стен зала. Представление продолжалось секунд 20 а затем все опять пришло в норму. Когда-нибудь меня эти звездные эффекты, подозреваю, здорово подведут. Не хотелось бы, чтобы такое произошло, пока я буду гулять по сокровищнице какого-нибудь короля, например. Итак, я идентифицировал одним свитком другой. Свиток звездной магии. Содержит случайное заклинание. Изучить? Да, нет. Ну, конечно же, изучить. Вы изучили заклинание «Звездный спутник». Вы можете вызвать себе фамильяра-звезду. Звездный фамильяр дает бонус в 10% к восприятию. Внимание! Наличие активного звездного фамильяра не позволяет пользоваться невидимостью и снижает значение скрытности до нуля. Время действия заклинания – 1 час. Время отката заклинания – 6 часов. Здорово, блин! Самое то! Идеальное заклинание под мою раскачку. Несмотря на то, что мой голос сочился ядом, заклинанию я был все же рад. Хоть что-то, что однозначно подходит мне на сто процентов. Бесполезное? Ну и что? Когда-нибудь может сложиться такая ситуация, что мне потребуется повышенное восприятие, и фамильяр мне с ним поможет. Хотя, конечно, при обычной игре пользы от него нет, только вред. Я на пробу вызвал своего нового помощника и стал свидетелем того, как из окружающего меня полумрака рождается и разгорается крохотная белая звездочка. Фамильяр, достигнув размеров шарика для настольного тенниса, увеличиваться перестал и завис у меня над левым плечом, умиротворенно переливаясь холодным белым светом. Да уж, демаскировка полная. Заклинание пришлось выключить. Хватит экспериментов, нужно снова заниматься тем, что приносит опыт и уровни. Я выбрался из подземелья и, насладившись видом бездонного черного неба, отправился в соседнее здание, устанавливать круг возрождения. От города я вроде бы уже отошел на достаточное расстояние, так что место воскрешения можно было и приблизить к центру пустыни. Процедура прошла вполне успешно и я бодро отправился дальше на юг, присматриваясь к окрестностям. Вот и первый. Удовлетворенно промурлыкал я себе под нос, заметив появившуюся на карте красную точку. Буквально взлетев на вершину ближайшего бархана, избежав с него по ту сторону песчаного холма, я оказался в очередных развалинах, на этот раз совсем крохотных, состоящих из нескольких покосившихся колонн, стоящих вокруг усыпанного костями каменного бассейна. Судя по карте, враг был где-то здесь, но вокруг никого не наблюдалось, ночь была тиха, темна и спокойно А отметка на карте неожиданно куда-то исчезла. Не понял. Я осторожно осмотрелся и поднялся на бортик бассейна. Не нравятся мне такие метаморфозы. Один из скелетов, неосторожно задетый мной, уронил остатки руки в песок, вызвав легкий шорох песчинок. И снова наступила тишина. Я аккуратно переступил по краю бассейна и в тишине южной ночи опять раздался легкий шелест, Мне стало как-то не по себе. Конечно, это всего лишь игра. Шорох раздался совсем рядом, в этот раз совершенно самостоятельно. Ругнувшись полголоса, я принялся оглядываться. Что-то здесь точно было не так. Минуты текли, но все оставалось спокойным. Подозрительный шорох не повторялся, новых отметок на карте не выскакивало. Я аккуратно развернулся и шагнул к центру бассейна. За спиной опять что-то зашелестело, заставив меня замереть. Да чтоб тебя! Вернувшись на край каменного резервуара, я начал всматриваться в песок. Песок в ответ принялся всматриваться в меня. Цепочка черных блестящих глаз, едва виднеющихся сквозь тонкий налет песчинок. Чувствуя, как волосы начинают шевелиться на голове, я невольно сделал шаг обратно к центру бассейна, подальше от увиденного, но было уже поздно. Поверхность перед бассейном словно взорвалась. Песок взметнулся в воздух, выплевывая из своих глубин огромное хищное тело. Я, дернувшись назад, споткнулся и с матерным воплем шлепнулся на пятую точку, будто в замедленной съемке, наблюдая, как несется в мою сторону черная глянцевая клешня. Щелк! Мне, что неудивительно, удалось выжить, благодаря блоку. Черный король пустыни, уровень 400. Хана! успел подумать я, наблюдая за тем, как приближается вторая клешня скорпиона-переростка. А затем действительно наступила хана, и меня возродила на месте недавно сделанной точки привязки. Отойдя от пережитого испуга, я выглянул на улицу. А затем, посмотрев на начинающее светлеть небо и вспомнив еще раз недобрым словцом повстречавшегося мне скорпиона, принял волевое решение никуда больше сегодня не ходить. Все равно скоро утро, и меня... Примутся убивать все, кому не лень, а не только четырехсотуровневые монстры. Забравшись в дальний угол здания и притворившись ветошью, я вышел из игры. Настроение по-прежнему было достаточно бодрым и веселым, а ночные приключения, что реальные, что виртуальные, рассматривались позитивом. Подумаешь, угробил меня какой-то хаймоб. Не все коту масленицы называется. Забрался достаточно далеко в дикие края, так грех жаловаться. Когда-нибудь вырасту и оторву хвост этой черной сволочи. Приготовив огромную яичницу с луком и беконом, я вывалил ее в тарелку, после чего перебрался к компьютеру. Что-то давно я не узнавал о том, что творится в мире. Зациклился на этом гадском червяке, чтобы у владельца нового панну пробрал И перекупщика тоже. Особенно перекупчика Форум заметно поднял мне настроение. Крестовый поход игроков на цитадель зла достиг цели. и огреб от возмущенного вероломным вторжением черного властелина феерических люлей. Что было самым обидным для могущественного рейда, властелин не особо заморачивался с обороной, стратегией или сбором громадного войска. Он просто вышел из стен цитадели с отрядом в 50 приспешников и устроил неожидавшим такой подлянки игрокам сеансада, по поболе и моральных страданий. Собственно, сеанс был организован настолько профессионально и умело, что выплеснулся и в реал, найдя свое отражение на форуме. Повсюду мелькали скриншоты и видеозарисовки, показывающие всю жестокость расправы. Больше всего меня тронул ролик, на котором один из закованных в непроглядно черные доспехи служителей зла тащил за хвост куда-то в сторону цитадели огромного крокодила. Крокодил отчаянно сопротивлялся и верещал неожиданно тонким для такой туши голосом, но поделать ничего не мог. Его хозяина рядом видно не было. Силы зла сегодня отведают деликатесного миска. Пробормотал я себе под нос, рассматривая следующий ролик, на котором уже сам властелин, забравшись в толпу игроков, сеял вокруг себя смерть и ужас. Похоже, игровое сообщество реально переоценило свои силы. Как же? Игре уже не один месяц, пора идти и нагибать. Собственно, и пошли. но вот нагнуться пришлось самим. Я презрительно фыркнул, затем вспомнил отправившего меня на перерождение одним ударом скорпиона и слегка поумерил ехидство. Сам-то не особо лучше. Полюбовавшись еще некоторое время на унижение схлестнувшихся с черным властелином игроков, я начал рассматривать другие разделы форума. Зачищающие авельион драконы в одну калитку вынесли снежную леди, явно захапав при этом множество ценных вещей и переломив таки баланс сил в пользу защитников города. Что неудивительно, решающую роль при этом сыграл дежавю. В душе колыхнулась жадность, принявшая, как обычно, вид упитанного хомяка, но я был вынужден честно признаться самому себе, что драконы мне за это уже ничего не должны. Надо будет подождать, пока они снова не прибьют личинку в долине. тогда возможно что-то полезное и обломится скромному вампиру. Появились вести и от моего собственного бывшего клана, на севере повторялась та же история, что произошла не так давно с гоблинами на западе. Отстроенный город подвергался постоянным атакам снежных троллей, а Декс, вывесивший тему с просьбой о помощи, страдал уже от нападок троллей обычных, форумных, и неизвестно еще какой вид представлял для него больший раздражитель. Где-то далеко на востоке, заметно южнее Авельона, игроки пробудили к жизни водного бога. Тот оказался крабом, причем и в прямом, и в переносном смысле. В прямом-то понятно, а в переносном потому, что в благодарность за свой призыв из глубин небытия снабдил лидера разбудившего его клана весьма и весьма эпичным оружием. Лидер же, не будь дурак, Тут же организовал рейд и первым делом вонзил полученное копье прямо в неприкрытую панцирем задницу, уползающего в океан величественного краба. А потом еще и попытался его добить всеми имеющимися силами. Правда, безуспешно. Бог, страдая от раны и потревоженного чувства собственного величия, скрылся в неспокойных водах и больше не показывался. Думаю, рано или поздно он еще покажет кузькину мать обидчикам, Но пока что они совершенно безнаказанно купались в ореоле славы я отодвинулся от компьютера нужно поспать а затем отправляться на свершение уже своих собственных подвигов для начала стоит собрать коллекцию бутыльков с кровью демонов да и попробовать их самих на вкус а заодно можно будет и уровней набрать вечером в капсулу я запрыгнул даже не поев хватило чашки кофе В душе бурлила жажда деятельности, и тратить время на приготовление еды не хотелось. Аппарат, если что, сам обо мне позаботится. Пустыня выглядела все так же неприветливо, а заклинание призрачного мыша практически сразу же нарисовало неподалеку одиночную красную точку. Я направился было к ней, но точка исчезла, мгновенно заставив меня передумать и стремглав броситься в обратную сторону. Еще раз встречаться с огромным скорпионом, не было никакого желания. Может быть, конечно, это был совершенно другой местный обитатель, но лучше уж не рисковать. Промчавшись по ночным пескам минут десять, я наткнулся на небольшое стадо низкоуровневых верблюдов и, вклинившись в их ряды, за минуту нарезал живность на ленточки. Получил ноль ценного лута, две золотые монеты и крохотную прибавку к опыту. Вот, в принципе, так и надо. Быстрый, безжалостный килл всего живого в этой пустыне. И гринд начался. Я целенаправленно вырезал практически всех монстров, встречавшихся на своем пути, иногда в ужасе, спасаясь от каких-нибудь высокоуровневых противников. Благо, ловкость позволяла удирать с очень приличной скоростью, а мобов высокого уровня вокруг пока что было не так уж много. Начали попадаться демоны, слабенькие, но страшные на вид и весьма борзые. В отличие от обычных мобов, каждый из них если успевал меня заметить, произносил пафосную речь, стараясь возвеличить себя и поселить ужас в моем сердце. Получился обратный эффект. Теперь, завидев крылатую фигурку, бредущую по пескам, я специально выходил из невидимости и приближался к ней, желая услышать очередной спич. Кстати, низкоуровневые демоны плевать хотели на особенность зло забытых земель и бежать от меня не спешили. «Очередная пища для меня и моих собратьев!» С опломбом вещала какая-то пузатая мелочь семидесятого уровня, угрожающая топорща, огрызки крылышек и скаля мелкие зубы. «Преклони колени и смиренно прими свою участь!» «Сейчас!» На демонах за несколько часов я набрал два уровня и прокачал вкусившего бездну до двадцать девятого уровня. Плюс к нему шел действительно за разновидности – а не за общее количество крылатых. Помимо этого, в инвентаре валялись 19 фиалов, иногда повторявшихся. Как оказалось, собирать коллекцию было на порядок сложнее, чем прокачивать особенность. Там-то что, цапнул очередного демона, хлебнул дистиллята, да и все, успех. А вот фиалы из тушек врагов выпадали далеко не всегда. Ближе к рассвету, Мне повстречалась и первая, действительно летающая демоническая тварь. Огромный бордовый мотылек с кожистыми черными крыльями неподвижно висел над большим камнем и тоненько попискывал. Страж границы бездны. Уровень двести. Какой-то сомнительный страж. Висит, ничего не делает, пищит. Я аккуратно подкрался к мотыльку и принялся его рассматривать. Все же двухсотый уровень. Это серьезно, может приголубить так, что мало не покажется. Вот только чем. Мотылек тем временем плавно развернулся и уставился на меня огромными фасеточными глазами. У меня создалось впечатление, что он меня отлично видит. Почему-то сразу после этой мысли в глаза бросилось истекавшее зеленоватой жидкостью хищное двойное жало на конце брюшка, острейшие когти на лапках, а также мощные игольчатые челюсти, напоминавшие своим видом аналогичный аппарат у личинок жука-плавунца. Те еще твари. Я аккуратно сделал шаг назад. Убить мотылька хотелось, но весь его вид намекал на то, что попытка рукопашного боя окажется полной боли и страданий для нападающего. Лучше уж обойти. И тут мне удалось сотворить самую большую глупость за сегодняшнюю ночь. Напрочь выкинув из головы название демона, Я вальяжно обошел его по дуге, отправившись дальше на юг, туда, где уже виднелось какое-то красноватое зарево. Мотылек, увидев или почувствовав, что я направляюсь мимо с целью нарушения некой охраняемой им границы, взвыл страшным голосом и молнией метнулся ко мне. Блок отклонил первый удар и дал мне треть секунды на реакцию. Успел я мало. Пару раз махнул когтями, впился зубами в одну из лапок, получив плюс к особенности. а затем в ногу впилось жало, грудь пронзили острые челюсти, а лапки мотылька принялись терзать мое тело, и я бездарно умер. Умер для того, чтобы возродиться тут же на месте, потерять свой одноразовый амулет, снова попасться в лапы мотылька и снова умереть. Этот демон в рукопашной явно мог дать мне сотню очков форы, а то и не одну сотню. Воскреснув на своей точке возрождения, Некоторое время я болезненно ежился и потирал грудь, вспоминая страшное насекомое. Чувствую не по моим зубам, пока что это сволочь. Но уровни сами по себе набираться не спешили, да и размышления о несправедливости игрового мира делу тоже не помогали. Я опять взял руки в ноги и помчался на юг, в этот раз не отвлекаясь на попадавшихся по дороге монстров. Требовалось устроить правильную осаду царства демонов, а для этого нужно было перенести точку воскрешения как можно ближе к границам их владений. 20 километров я преодолел чуть больше, чем за час. Судя по отмеченным на карте границам разведанной местности, демон-мотылек находился уже совсем неподалеку. Но идти дальше мы будем завтра. Сегодня же мне нужно всего лишь перенести круг возрождения и найти укромное местечко, в котором персонажа не будут тревожить всякие несознательные мобы. Справившись с этими задачами, я отдал почти немного заработанных тяжким трудом денег и отправил набранные фиалы с демонической кровью себе в хранилище. Ни один из них не потерялся после моих недавних смертей, но раз на раз, как говорится, не приходится. Выбравшись из капсулы, я принялся изучать доступную информацию по демонам. Увы, ее оказалось на удивление мало. В последнее время исследователи просто гуляли по пустыне, убивали мелкоту, а затем встречались с мотыльками и отправлялись на перерождение. Летающих гадов дружно ругали, но ситуацию эту особо не проясняло. Ни одного случая победы над таким демоном пока что зафиксировано не было. Думаю, против него потребовалась бы неплохая группа, слаженная и имеющая в составе контролеров и лекарей, лекарей уж точно. К счастью, изредка встречались также и отзывы людей, Проникавших за охраняемыми мотыльками периметр и даже добиравшихся до самих руин, оккупированных демонами, если они смогли, то и я смогу с моей-то скрытностью. нужно только не лезть на пролома, как следует подготовиться. Я закрыл форум и отправился на аукцион. Деньги у меня еще оставались, так что прикупить немного экипировки было можно. Первыми в инвентарь отправились две склянки жизни с растянутым по времени эффектом действия. Прошлое подземелье я прошел чуть ли не только благодаря им, так что полезность этой покупки не вызывала у меня сомнений. Следом был куплен еще один амулет воскрешения. Дорого, черт возьми, очень дорого, но нужно обязательно. Затем я за 10 тысяч золотых купил пять зелий на десяток минут, повышавших навыки скрытности, незаметности и невидимости в полтора раза. Если уж я с ними мимо мотыльков не проберусь, тогда не знаю даже. Мертвякам на запад придется идти, наверное. Оставшейся у меня сорок тысяч тратить очень не хотелось. Я долго колебался, рассматривал дорогущие свитки с заклинаниями, посматривал в сторону склянок к жизнью, но в итоге так ничего и не купил. В конце концов, для меня главное это невидимость, а ее я теперь усилю просто до неприличных значений. Завтра вечером останется только преодолеть границу с всевидящими мотыльками, а дальше уже начнется нормальный... Глава девятая. Я сидел перед компьютером и размышлял. Мысли мои были достаточно грустными и вертелись вокруг все того же треклятого червяка. Говоря проще, я корил себя за идиотизм и продумывал будущие шаги в игре. Хотелось мне, как обычно, приключений, славы, соотношение 50 на 50. Приключения я исправно находил. Собственно, весь мой игровой процесс из них и состоит. Со славой же дела обстояли хуже. Да, многие знают, что существует некто смертная тень, но до глобальной известности мне далековато. А добиться ее тянуло весьма сильно. Возможно, привычка, принесенная из реала, доводить дела до успешного завершения. «Ага, только в реале мозги у меня начинали работать чутка пораньше», пробурчала себе под нос, отхлебнув кофе. «Как бы то ни было», Мне действительно хотелось по возможности полнее заменить серую столичную жизнь на яркость забытых земель. И соответственно занять в виртуальном мире достойное и почетное место. Конечно, если бы мне вдруг предложили переселиться туда насовсем, я бы отказался. Но вот проводить хотя бы половину жизни среди приключений и экшена очень заманчиво. Да что там говорить, я игру уже воспринимаю как второй дом, значит и относиться к ней стоит начать серьезнее. По крайней мере, в плане развития персонажа. Я откинулся на спинку кресла, задумчиво потягивая горький напиток. По плану, у меня сегодня выход в оккупированный демонами заброшенный город. Там, по идее, может найтись очень много всего интересного. Но если мобы меня заметят, то прикончат. Значит, нужно сделать все, чтобы не заметили и не прикончили. В общем, собраться в поход как следует, а не спустя рукава, как вчера. Собравшись на аукцион... Я не недрогнущей рукой купил еще пять зелий с бустом незаметности, две склянки жизнью и свиток воскрешения. Денег осталось с гулькин нос, но теперь мне было заметно спокойнее. Миссия начинается. Оказавшись в игре, я аккуратно забрался на ближайшую возвышенность и осмотрелся. Слева, на самом краю зоны восприятия, над своим камнем висел поганый мутылек. Второй такой же располагался по правую сторону от меня, Ему камня не досталось. Ну что же, пора. Я активировал склянку с зельем скрытности. По идее, его можно было и так выпить, но через интерфейс все же быстрее и проще. Наверху, поле зрения, загорелся таймер, начавший отчет десяти минут. Шустро спустившись с холма, я бросился вперед, стараясь держаться на одинаковом удалении от обоих мотыльков. Вот я оказался на одной линии с ними, пересек незримую границу, и никто ничего не заподозрил. Есть. Оставшиеся девять минут действия зелья я мчался по пустыне огромными прыжками, стараясь убраться как можно дальше от границы. На изредка встречавшейся развалины и отдельных демонов, деловито следующих куда-то по своим делам, внимания пока что не обращал, памятая о том, что моя миссия скорее исследовательская. «Миссия» хорошо звучит. Прямо чувствуешь себя капитаном дурацкой летающей тарелки, призванные исследовать иные миры и все такое. Таймер закончил свой отчет в тот момент, когда край развалин оказался прямо передо мной, я остановился, осматриваясь. Находящаяся впереди локация внушала уважение и легкий трепет. Остатки древних построек, храма и башни, возвышающиеся над обычными домами, а за ними в центре не иначе, как королевский дворец, величественные, уходящий в ночное небо, и окутанный багровой дымкой, которая, словно живая, кинула во все стороны свои щупальца, колыхалась и переливалась. Вокруг дворца кружились неясные тени, наверное, высшие демоны, которым было даровано счастье полета. Готов поставить последние игровые деньги на то, что именно там находится портал в царство демонов, и именно туда нужно пробраться мне, если я хочу раздобыть нечто ценное. Пустив призрачную мышь нарезать круги поблизости, Я осторожно вступил на темные улицы города и медленно двинулся вперед. Мелкие демоны сновали неподалеку все чаще, иногда переругиваясь между собой. Столько потенциального опыта. Охваченный внезапной жадностью, я остановился рядом с небольшим, но массивным зданием, осмотрелся по сторонам и юркнул внутрь. Пыль, запустение. Старая, рассыпающаяся от прикосновения мебель. Ничего ценного и интересного. Но зато сам дом показался мне идеальным местом для засады. Одна из дверей выглядывала прямо на перекресток, где то и дело бегала демоническая мелкота. Ай! Получив по загривку камешком, небольшой демон остановился и принялся рассматривать окрестности свирепым взором. Следующий камень, угодивший ему точно в левый глаз, вызвал всплеск ругани. Моб перехватил дубинку и решительно направился в темноту дверного проема. Темнота встретила его, обняла своими бархатными крыльями и не выпустила. Из старого здания донесся лишь испуганный булькающий вопль, после которого наступила тишина. Где-то с полчаса я развлекался охотой на доверчивых импов и прочую мелочь. Затем мне это надоело. Я двинулся дальше, рассматривая постоянно обновляемую заклинанием карту. Пожалуй, здесь можно было веселиться ничуть не хуже, чем в обычных людских городах. Вот только по местным крышам бегать заметно опаснее, высоту некоторые демоны тоже любят. Передвигаться по улицам становилось сложнее. Помимо мелочевки стали попадаться и откровенно тревожащие меня создания. Властитель душ уровень 300. Я смотрел на восседающего на огромном ящере человека демона и томился в приступах алчности. Эта сволочь ведь больше меня на сотни уровней, и у меня есть трехпроцентный шанс его прикончить с одного удара. Перспективы прокачки в этом городе внезапно расцвели новыми красками. Достаточно ведь убить всего несколько таких здоровяков, и двухсотый уровень будет у меня в кармане. А там и до заветного двухсотпятидесятого совсем недалеко. Стараясь не высовываться слишком сильно из-за угла здания, я подобрал очередной камешек и швырнул его в наездника. Камешек, изумительно нацеленный благодаря моей запредельной ловкости, понесся прямо в физиономию демону и отскочил от невидимой преграды, бесславно шлепнувшись на камне улицы. Глаза властителя душ полыхнули золотом, и он очень-очень пристально посмотрел в мою сторону. Я почувствовал неладное и попытался было отползти назад. Внимание, вы обездвижены. До окончания действия паралича 29 секунд. «Твою мать, твою мать, твою мать!» Зашептала я про себя, продолжая попытки сбросить стан и убраться по добру-поздорову с глаз демона. «Верные слуги мои!» Демон неожиданно запил поднимая высоко вверх сочащийся багрянцем жезл. «В городе враг! Найдите и принесите сюда его голову, дабы я мог выпить эту нечестивую душу!» «Внимание!» Не позволяйте властителям душ проводить обряды над вашим телом. Каждый такой обряд отнимет у вас от одного до пяти уровней, а также с вероятностью в 50 процентов лишит случайного умения, заклинания или навыка. Да чтоб вас, поганые твари! Я с отчаянием прислушивался к топоту на соседних улицах и ждал спада паралича. Сначала чертов жрец пытается снять с меня уровни, теперь еще этот. Похоже, у высокоранговых монстров и неписей это самая любимая забава. «Где враг, о великий? Укажи нам цель!» Неподалеку раздался визгливый голос, но я уже убрался с улицы, спрятавшись в ближайшем доме. «Хрен вам!» «Обыскать здесь все!» Снова подал голос повелитель душ. «Просеять всю пыль под ногами, заглянуть в каждый темный уголок! Враг не должен уйти!» Вот пассив. Я принялся шустро пробираться сквозь лабиринт комнат, пытаясь оказаться как можно дальше от бросившихся меня искать демонов. Тупик, тупик, тупик. Очередной коридор закончился в большом зале, заполненным какими-то полуразвалившимися статуями и колоннами. В центре виднелось кресло на возвышении. Похоже, меня угораздило забраться в дворец мелкого правителя или министра. или просто древнего краба, страдавшего гипертрофированным чувством собственного величия. Самое обидное, что ничего ценного вокруг заметно не было. Из темноты за спиной послышались шаги, и я птицы метнулся к креслу, поминая недобрыми словами поганое заклинание, продолжавшее показывать все творящееся на улице, но не удосужившееся заглянуть внутрь.